Удивительное дело, но серый одноэтажный дом, неприветливо возвышающийся в конце узенького безмянного переулка, действительно чем-то напоминал именно заброшенный сортир. Полагаю, это было самое уродливое здание в еха. При взгляде на него я так и не смог представить себе, что в этом унылом обшарпанном сооружении когда-то действительно обитали настоящие живые люди. Добро пожаловать, объявил Джуфин, распахивая передо мной расшатанную деревянную дверь. Да уж, стоит отправиться на обратную сторону Сердца Мира и искормить себя какой-то неведомой зверюги, чтобы в финале получить в своё распоряжение такую роскошную резиденцию. Надо бы и мне похлопотать на сей счёт. проворчал я, презрительно оглядывая пустой пыльный холл. А вы часом не планируете стать могущественной какашкой этой глубоководной твари, Джуфин? Я ещё слишком молод для столь ответственного шага, фыркнул шеф. Мне бы ещё порезвиться пару тысячелетий, а уж потом можно записываться в могущественные какашки. Это надо же. Теперь у нас наконец-то есть каноническое определение для всех, кто погостил на обратной стороне сердца мира. Так мило с твоей стороны. Мне здесь не нравится, признался я. Мелифара на моём месте непременно спросил бы у вас, где музыка и девочки. Я готов обойтись без этих приятных излишеств, но мне здесь ужасно не нравится. Можешь сформулировать, почему? оживился Джуфин. Не могу, наверное, или всё-таки могу. Знаете, в юности у меня были довольно странные приятели. Впрочем, то же самое я могу сказать о себе и сейчас. Среди них попадались самые натуральные психи. И пару раз мне доводилось навещать их в таких специальных заведениях, где делают вид, будто лечат сумасшедших. На мой вкус, их там только дополнительно мучают. Ну, да это к делу не относится. На моей родине это более чем паскудные места, Джуфин. На здешние приюты безумных они совершенно не похожи. И дело не только в том, что беднягам там не слишком комфортно живётся, хуже всего гнетущая атмосфера, которая там царит. Воздух безнадёжно отравлен присутствием большого количества страдающих людей в сравнительно тесном замкнутом пространстве, так что его неприятно вдыхать. Впрочем, в других больницах это тоже ощущается, но не так остро. Я понятно объясняю. Ты не слишком понятно объясняешь. Но ты так увлёкся воспоминаниями, что ощущение, которое ты безуспешно пытался описать, на какое-то мгновение снова вернулись к тебе, кивнул Жуфин. Так что я примерно представляю, о чём идёт речь. Но с чего ты вдруг решил устроить мне эту экскурсию? Здесь такая же тягучестная атмосфера. Мне и в голову не приходило, что в этом прекрасном мире может существовать что-то в таком роде. Даже в спальне вашего соседа Мак-Лука, пожалуй, было повеселее Несмотря на всякую запредельную пакость, которая поселилась в его недоброй памяти зеркале Правда? Удивился Джуфин Да, это действительно странно Запаха безумия я тут пока не учуял Впрочем, мне тоже не слишком нравится воздух этого места Что ж, пошли прогуляемся по дворцу, сэра, у Гурбада Прогулка была недолгой Из холла мы попали в огромную гостиную, убого обставленную, но почти стерильно чистую В дальней стене мы обнаружили дверь, которая вела в спальню. Больше комнат в доме не было. Похоже, в этой постели спали двое, заметил Джуфен. Неужели Угурбада вернулся в Ехо только для того, чтобы на старости лет наконец-то завести роман? Было бы забавно. Наверное, сэр Угурбада предпочитает спать в обнимку со своим верным рабом, усмехнулся я. Представляете, как это трогательно. Представляю. Но его раб, скорее всего, спал на этой подстилке. Джуффин ткнул пальцем в сторону тонкого коврика у порога. «Честно говоря, даже в свои худшие времена я бы не позволил такой тряпке поганить свое жилище», брезгливо сказал я. «Ты у нас такой избалованный. Сразу видно царственную особу», усмехнулся Джуффин. «Ладно, мне не так уж интересно, с кем спал у Гурбада. Я предпочел бы просто найти его самого. Чем быстрее, тем лучше. Прогуляйся по дому, сэр Макс. Если у Гурбада еще не научился летать, здесь должны быть его следы». Я послушно прошёлся по спальне, потом вернулся в гостиную, стараясь сосредоточиться на ощущениях в своих пятках. Признаться, я уже начал забывать, как это делается. С тех пор, как тайный сыск с моей лёгкой руки обзавёлся штатным нюхачом, мне ни разу не пришлось пробовать свои силы в качестве мастера преследования. В конце концов, мне кое-как удалось сосредоточиться на процессе вдумчивой ходьбы по гостиной. Внезапно мои ноги обрели самостоятельность. Я больше не решал, куда следует повернуть. Загадочные нижние конечности сами выбирали какой участок тщательно вымытого обшарпанного пола им следует попирать. Степень самоуверенности моих ног свидетельствовала о том, что я напоролся на след самого сера Угурбада, а не его гремычного раба. Идти по следу могущественного колдуна всегда гораздо легче, чем по следу обыкновенного человека. "Есть", сообщил я Джуфину. "Вот он след". Только я ошеломлённо заткнулся и постарался разобраться в своих ощущениях. Что-то было не так с этим грешным следом. Наконец я понял, что именно не так. Мне не хватало ног, чтобы по нему идти. В моем распоряжении было всего две ноги. Ничего удивительного. В этом отношении я ничем не отличаюсь от прочих представителей рода человеческого. А для того, чтобы идти по следу у Гурбада, их требовалось четыре. Не больше и не меньше. Это было, надо сказать, неприятно. Любой мастер преследования во время погони становится почти одержимым, поэтому конфликт между насущной потребностью организма и его реальными возможностями вполне мог свести меня с ума. На четвереньках он бегал, что ли? А может, и мне стоит попробовать, растерянно спросил я. Что случилось, Макс? Нетерпеливо спросил Джуфин. Сам не знаю. След один, а ноги четыре. А может быть, это какой-нибудь специальный способ защиты от преследователей? Вы знаете, Джуфин. Кажется, у меня сегодня какой-то странный праздник. Сбываются все мои наи и худшие опасения, одно за другим, проворчал шеф. Сади со следа, Макс, эта задачка пока не под твоим зубом. Я совершил дикий прыжок в сторону, самый простой и эффективный способ потерять след. Впрочем, мне известно ещё одно средство, куда более эффективное. Сэр Шурфлон Лилокли в количестве одной штуки, который просто берёт мастера преследования за шиврот и уносит куда-нибудь от греха подальше. Так что, угорбато действительно передвигался по дому на четвереньках? спросил я. «Если бы...» Джуффин еще секунду пытался хмуриться, потом махнул рукой и рассмеялся. «Нет, Макс, если бы он просто ползал на карачках, у тебя не возникло бы никаких проблем. Все гораздо печальней. Судя по всему, сэр у Гурбада призвал своего второго, и у него это получилось. Как ни странно». «Какого второго?» «Ух, Макс, это так сложно», – вздохнул шеф. «Я, знаешь ли, скорее практик, чем теоретик. Просто все устроено так, что у каждого человека есть второй». Необъяснимое, но вполне реальное часть нашего существа, которая обитает, если честно, я не взял себя описать тебе место, где она обитает. Но добраться туда вроде бы невозможно, и это к лучшему. Ещё одна тень, растерян уточнил я. Можно сказать и так, хотя я не уверен, что это поможет тебе понять природу этого существа. Совершенно точно известно, что второй приходит на помощь стражу. Ты и сам видел двойника нашего мелифара, когда мы уходили на тёмную сторону. но призвать второго в мир повседневной жизни это, на мой вкус, как-то слишком. Ладно, но что мы будем делать? То, что собирались с самого начала, улыбнулся Джуфин. Сейчас мы с тобой попробуем последовать за Угурбада, его тёмным путём, как и собирались. Просто на его след стану я сам. Ты знаешь, как я люблю над тобой издеваться, но этот двойной след, я видишь ли, не готов к мысли, что ты сойдёшь с ума прямо сегодня. Мне делом надо заниматься, а не навещать тебя в приюте безумных. Спасибо, сэр, вежливо сказал я. Приятно знать, что вы собираетесь меня там навещать, в случае чего. Всегда к твоим услугам, Джуфин отвёл мне церемонный поклон. А теперь соберись. Сейчас я нащупаю след у Гурбада, а ты должен встать на мой след. Он сам протащит себя по тёмному пути, ты и пискнуть не успеешь. А у вас не будет проблем? Я замялся, пытаясь сформулировать свои опасения. Проблем со здоровьем? Ты это хотел сказать? Так мило с твоей стороны беспокоится обо мне, сэр Макс Но никаких проблем не будет Чего ты действительно не можешь, так это причинить мне какой-нибудь вред И не потому, что я такой могущественный старый хрен Хотя не без этого, конечно А потому... Нет, пожалуй, об этом мы с тобой поговорим позже Лет через двести? Через двести вряд ли Вот лет через триста еще может быть Эки ты, однако, торопливый Ладно Всё это хорошо, а теперь быстренько приводи себя в порядок и начинай поиски моего следа. И если можно без всех этих твоих знаменитых перекуров, хорошо? Можно и без перекуров, великодушно согласился я. Вы из меня верёвки вьёте. Джуфин тем временем внимательно разглядывал пол у себя под ногами. Наконец он удовлетворенно кивнул и сделал шаг в сторону. Немного потоптался на месте и обернулся ко мне. «Давай нашаривай мой след, Макс. Если ты сделаешь это достаточно быстро, считай, что с меня причитается. Не такое уж неземное удовольствие болтаться на конце раздвоенного следа этого безумца у Гурбада». «Безумец – это диагноз или ругательство?» – спросил я, пытаясь обнаружить след шефа там, где он только что стоял. «Это оказалось так просто, я и надеяться не смел. След Джуфина притягивал меня к себе с такой бесцеремонной силой, словно он был магнитом, а я невесомым кусочком металлической стружки». В данном случае диагноз. Ты же сам заметил, что воздух в его доме пахнет так же, как в ваших ужасных приютах безумных. Ну что? Если я правильно оцениваю свои ощущения, ты уже нашёл мой след. Верно? Верно. Тогда пошли. Сколько можно топтаться на месте? Только закрой глаза, так нам обоим будет проще. Я послушно закрыл глаза. Это мало что изменило. В любом случае мои ноги повиновались только настойчивому зову следов Джуфина. Можно было подумать, что неугомонный шеф тащит меня за шиворот, а через несколько секунд я окончательно потерял уверенность, что у меня всё ещё есть какие-то там ноги, и вообще, что бы это ни было. Мир задрожал и исчез в звенящей густой темноте, а вместе с ним исчез и я сам. Эй, парень, куда ты собрался? Джуфин тряс меня за плечи, словно хотел разбудить. Впрочем, меня действительно следовало разбудить. Я довольно слабо понимал, кто я такой, и совершенно не соображал, где нахожусь. Куда мы попали? Вернее, так, мы попали хоть куда-то, спросил я, оглядываясь по сторонам. Мы стояли на ступеньках лестницы в помещении, напоминающем авокновенный подъезд, но без дверей с номерами квартир. Оно показалось мне довольно неприбраным, хотя было слишком темно, чтобы по-настоящему оценить обстановку. Откуда-то сверху на нас падал слабый лучик тусклого желтоватого света. Этим ирминация и ограничилась. Что я знал совершенно точно, в Ехе никогда не было и быть не могло таких помещений. Абсолютно другой стиль. Да и всё остальное здесь было совсем иным. Оставалось только удивляться, что завхлый воздух этого места с грехом пополам годился для дыхания. Вот на моей исторической родине таких замызганных пустых подъездов пруд-пруди, но не может же быть, что «Могу тебя поздравить, сэр Макс. До сих пор считалось, что темным путем можно уйти разве что на несколько миль от дома. А мы с тобой только что выяснили, что темный путь может провести и через коридор между мирами. Мои мудрые наставники, знаешь ли, полагали, что это совершенно невозможно. Надо будет сказать спасибо у Гурбада за такое открытие. Не жалко». «Хотите сказать, что мы попали в какой-то другой мир?» – испугался я. «Ага», – весело подтвердил Джуффин. Его глаза сияли в полумраке как два серебристых фонаря. Лицо стало одновременно хищным, бесшабашным и удивительно молодым. Одно удовольствие имеет дело с сырым джуфином Халли, окончательно превратившимся в знаменитого китаийского охотника. "Не вешен нос, сэр Макс", сказал он. "Так даже лучше. На чужой территории я всегда становлюсь более опасным игроком. Так уж я устроен. Кстати, ты и сам так устроен. Просто для тебя ведь и улицы, и ех чужая территория". Так что мы сейчас поиграем, получишь удовольствие Ну вот и поднимайтесь сюда, если так Может, действительно в картишки перекинемся? Неожиданно предложил чей-то насмешливый тоненький голосок Он раздавался откуда-то сверху Из бледно-желтого туманного полумрака Я чуть не полетел с лестницы Но Джуффин, кажется, только обрадовался такому обороту дела Молод ты еще в карты со мной играть, паренек! Заорал он, подняв голову Да вы поднимайтесь, там разберёмся, ответил голос. Нет уж, лучше сам к нам спускайся. Джуфин расхохотался, кажется, просто от переизбытка энергии, и неожиданно сделал резкое движение правой рукой, словно бросил вверх невидимый камень, потом ещё раз и ещё. Ага, попал, торжествующе сообщил он мне. Сверху раздалось тихое шипение, словно шеф встревожил целое полчище задремавших былых одюк. Ну что, спускаешься или продолжим? осведомился он. Ответа не последовало. Джуффин нетерпеливо нахмурился и повернулся ко мне. «А ты не хочешь развлечься, сэр Макс? Для начала можешь испытать свой смертный шар. Лишний эксперимент в полевых условиях тебе не помешает». «Как скажете. Я равнодушно пожал плечами». «Нет, так не пойдет. Сначала ты должен как следует развеселиться». Джуффин укоризненно покачал головой. «Это же охота, парень. От нее следует получать удовольствие. Смотри». Он поднял обе руки и... И в тёмном помещении стало светло. Замызганные стены вспыхнули ослепительно белым огнём, потом по ним пробежали тонкие трещины. Джуфин опустил руки, и всё вернулось на свои места. Нас опять окружал полумрак, неопрятно разбавленный брызгами жёлтого света. "Это просто разминка у Гурбада", сообщил Джуфин нашему невидимому оппоненту. "У меня очень хорошее настроение, поэтому твоё драгоценное убежище пока не рухнуло. Зачем без крайней нужды портить чужие вещи?" Давай, спускайся, радость моя Считай, что я просто пришел поболтать Если мы найдем общий язык, я не стану отдавать тебя на съедение сэру Максу Хотя у него уже слюнки текут Я шалело покосился на шефа, но промолчал Пусть всем метет, что хочет Джуффин тем временем решил, что ему следует переменить настроение Ладно, как угодно, но теперь будет больно С этими словами Джуффин сделал невероятно красивый и стремительный жест Словно бы натянул тетиву невидимого лука В темноте над нашими головами вспыхнула белая молния. Джуфин опустил руки и расслабился. А к нашим ногам откуда-то сверху с грохотом рухнуло маленькое коричневатое тело. Оно бы, пожалуй, покатилось вниз по ступенькам, но Джуфин ловко ухватил его за шеврот, легко поднял в воздух и некоторое время с интересом рассматривал. Во что ты превратился, у гурбада? От тебя же почти ничего не осталось, вздохнул он, опуская карлика на ступеньку. Тот попытался вырваться, но Джуфин мёртвой хваткой сжимал его шею. Малыш был вынужден утихомириться. Еще немного, и Джуфин вполне мог бы его придушить. «На себя посмотри!» — огрызнулся у Гурбада. «Во что ты сам превратился, Джуфин? Ты стал глубоким стариком за какие-то сто лет! Дружба с Нуфлином не пошла тебе на пользу, и это следовало предвидеть! А теперь ты стал такой же старый, как он сам! Небось и свидание с темными магистрами не за горами!» «Ну что ты, дружок?» Просто я решил, что солидная внешность пожилого джентльмена больше соответствует моей нынешней должности, усмехнулся Жуфин. А ты думал, что я сейчас обижусь и горько заплачу? Прелестная наивность. Вот если ты не позовёшь своего второго, я, пожалуй, действительно обижусь, можешь мне поверить. Я ужасно хочу с ним познакомиться. Зачем звать? Он сейчас сам придёт, буркнул карлик. Догадываюсь. Вы же теперь привязаны друг к другу, верно? Где один, там и другой. «Как трогательно!» – усмехнулся Джуфин. «Ты пытаешься говорить о вещах, которые не понимаешь!» – прошепел карлик. «Можешь мне поверить, уже понимаю. Стоило только на тебя посмотреть. Ты конченый человек у Гурбада. Твой второй пожирает тебя. Это же очевидно. Сэр Макс, возьми себе на заметку. Вот что случается с нехорошими мальчиками, которые нарушают одно из великих правил». «Что за великие правила такие?» – встрепенулся я. «Да ничего особенного». Просто краткий перечень основополагающих законов вселенной, с которыми лучше смириться ещё до рождения. Одно из великих правил гласит, что никто не должен соединяться со своим вторым в обыденной реальности. Вот на пороге между миром и его тёмной стороной на здоровье. От его лекции меня отвлёк шум. Тяжёлые ритмичные шаги раздавались где-то над нами. Судя по всему, они приближались. Думаю, знаменитая статуя ревнивого командора производила куда меньше грохота. Не переживай, мальчик. Это всего лишь второе тело сэра Угурбада, успокоил меня Джуфин. Ага, вот теперь все в сборе. Я ошеломлённо смотрел на приближающийся силуэт. Это был настоящий великан, метра 3, честное слово. Я-то полагал, что двойник сэра Угурбада должен быть точной копией его самого, но какая уж тут копия? Сам Угурбада был ростом с семи-восьмилетнего ребёнка, а этот монстр В два раза выше взрослого человека Впрочем, в их лицах было некоторое сходство Не абсолютное, но все же вполне заметное Так бывают, похоже, братья Не близнецы, а просто дети и одних родителей Ты творишь тут страшные вещи, Джуффин В голосе великана было столько великолепной иронии Хоть погибает зависти Пришел в гости И сразу начал обижать малыша у Гурбада Нет, чтоб подняться ко мне Познакомить меня со своим спутником Выпить по кружечке камры И абсолютно наши маленькие разногласия, а ты бузишь как мальчишка, которому ужасно хочется выдержать экзамен на звание младшего магистра какого-нибудь задрипанного ордена. Это ты мне говоришь, как крупный специалист по задрипанным орденам, обрадовался Джуфин. Эх ты чучело. Надо было сразу спуститься ко мне. Я, знаешь ли, стараюсь не ходить туда, куда меня настойчиво зовут. По крайней мере, если приглашение исходит от старинных друзей вроде тебя. Так вот какой ты хвост какой-то стал, Жуфин, мудрый и осторожный. Лойса был прав, когда говорил, что дружба с Нуфлиным не доведёт тебя до добра. Знаешь, угбада, ты ужасно напоминаешь мою мамочку. Она тоже всё время пыталась решить, с кем из мальчиков мне можно играть, а с кем нельзя. Осталось только напялить на тебя её кухонный передник, вернее, на каждого по переднику, фыркнул шеф. Он поднял за шиворот в воздух чудушное тело карлика. «Велишь, что у меня есть у гурбата? Так что поостынь, не выпендривайся, а просто иди сюда. Будь умницей!» «Растарелый сэр Халли пытается доказать всей вселенной, что он все еще лихой китарийский охотник!» Язвительно пискнул малыш. «Ты у меня по бубни еще!» Пригрозил Джуфин, встряхивая тщедушное тельце. «Он рассердился!» — обрадовался великан. «Молодец, Мумуся! Он действительно рассердился!» Мы с Джуффиным переглянулись и неудержимо расхохотались. Казалось бы, мы были готовы ко всему, но услышать, как одна часть сэра у Гурбада называет вторую «Мумуся», это уж как-то слишком. У Гурбада непонимающе уставился на нас двумя парами зеленоватых глаз. Кажется, наше внезапное веселье его удивило. Джуффин воспользовался общим замешательством и проворно схватил великана за ступню, обутую в невероятных размерах сапог. Сколько раз я уже убеждался в удивительной силе своего начальника, но когда он без видимых усилий подтащил к себе эту громадину, я только рот распахнул. Вот так, удовлетворённо сказал Джуфин. Теперь у меня в каждой руке по сэру угурбада. Можно возвращаться домой. Мася, этот ужасный человек приглашает нас прогуляться в Ехе. Как тебе это нравится? Невозмутимо спросил великан. Да, он такой грозный, завидки берут, отозвался карлик. Сладкая парочка утробно захихикала.